Глава 57. Я стал смертью, уничтожителем миров. Бхага-Вадгита. Древнеиндийское писание. Земля. Стоя напротив Логана Гранта в нейтральной зоне, Рэй прилагал немалые усилия, чтобы сохранить равномерное дыхание. В этом ему помогал Шидо. За последние полтора дня он успел узнать, что его новая маска не просто украшение, Она доказала неоценимую пользу в укреплении выносливости и восстановлении организма, регулируя процент кислорода, который он получал с каждым вдохом. Это помогало сохранить ясность мыслей, остроту мышления и собранность во время тренировок. Сначала с Ловцом, а затем с Сота после разрешения Валеры Дент. Ему нужна была эта помощь, особенно сейчас, когда гнев пылал в каждой клетке его естества. Рэй знал это поле. Да, конечно, он знал его. Он бывал здесь и раньше, и не только во время тестирования параметров на скорость и ловкость. Дирк Крис, или кто бы там ни был ответственным за то, чтобы дергать за ниточки этого человека, тщательно позаботился о том, чтобы Рэй начал с той же стороны разновидности нейтральной зоны. Слева от него было открытое пространство, хотя пол и выглядел неровным из-за смещенных шестиугольных перегородок. Справа изгибались столбы, по которым Гранд гнался за ним в тот раз те самые из которых он упал сам и утянул за собой дробителя, пытаясь заработать шанс на победу в том давно оконченном поединке. Он знал, что все это призвано заставить его занервничать, забраться ему в голову, чтобы громко бахнуть по концентрации. Рис явно плохо его знал. Направляя гнев, Рэй использовал именно это. Расставив ноги и напрягшись, он поднял когти Шидона изготовку, наблюдая, как Грант в 20 метрах от него на другой стороне поля делает то же самое. На несколько секунд, когда только прозвучали призывы УБУ, черно-красные глаза дробителя слегка расширились, выражая удивление при виде приспособлений Шидо, но он не отвел взгляд. И вот сейчас взгляд Гранта наконец переместился на поле боя, ненадолго остановившись на петляющих ступеньках. На мгновение, но только на мгновение, Рэй был уверен, что увидел, как уголок губ Логана опустился, На долю секунды показалось, что этот крепкий парень был так же раздражен выбором зоны, как и сам Рэй. Затем, однако, вспышка эмоций исчезла. Когда арена отдала заключительную команду, глаза Гранта метнулись к глазам Рэя. Бойцы, к бою. Вжух. Свидетельством увеличившейся скорости Шидо стал ветер в собранных волосах Рэя, когда он буквально катапультировался из стартового кольца, чтобы достичь центра поля за пять шагов. Ему больше не требовалось стоять на месте и ждать, пока противник доберется до него. Не требовалось приучать себя к выдержке, довольствоваться наблюдением и выжиданием. Его скорость была его силой, это так. Теперь он был быстрее, намного быстрее. Он был быстрее, чем Логан Грант. Всего полшага, но Рэй первым достиг середины поля и пересек ее. Он вскользь отметил этот факт, это подтверждение его непревзойденной ловкости, но не остановился и продолжил лететь вперед. Вперед на дугообразную вспышку огромного топора с плоским лезвием, который взвизгнул по горизонтали вдоль его тела. Рэй поднырнул под лезвие и ударил Гранта по правому бедру. Дробитель вовремя крутанулся, уклоняясь от удара, и боковым ударом рукояти топора нанес удар по ребрам Рэя. Быстро перевернувшись на бок, Рэй уклонился, вонзил когти Шидо в землю, чтобы крепко приземлиться, и обеими ногами ударил по подставленной голени». Возможно, скорость Гранта и была ниже, но его когнитивности вполне хватало для схватки, что подтвердилось, когда он поднял атакованную ногу, отводя ее, даже несмотря на обрушившийся тяжелый удар. Дробитель вынужденно шагнул назад, но восполнил инерцию движением, обрушив на Ре топор. Тем не менее, он не вложил в быстрый контур удар привычную тяжесть. Рэй вырвал когти из пола, перевернулся и упал на спину, скрестив руки над грудью, ловя топор на выставленную блокировку. Он без колебаний ударил снова теперь уже по рукам в бело-красных перчатках, крепко державших массивную рукоять. Грант вынужденным рывком отвел оружие, чтобы не сломать пальцы, а Рэй едва не распорол ногу о возвращающееся лезвие, но успел перевести удар в бок в плоскую часть металла. Топор дёрнулся в сторону, и Грант издал звучный хрюкающий звук, пытаясь взять оружие под контроль. Это дало Рэю необходимую секунду, чтобы резко подтянуть ноги, перекатиться назад и снова встать на ноги. Как и ожидалось, следующая атака последовала без всяких заминок. Рэй принял пинок на предплечье, но сила удара все равно отбросила его на шаг назад. Следующим был топор, направленный по диагонали снизу вверх. Рэй уклонился и перешел в полный боковой кувырок. Грант последовал за ним и, крученным ударом тыльной стороны ладони, ударил по лицу. Рэй замахнулся. И Грант едва успел заблокировать удар древком своего устройства, подняв руку как раз вовремя, чтобы ухватить запястье когтистой перчатки Ре, которая метнулась вперед, целясь ему в глаза. Они сцепились на миг, зажатые друг другом, и каждый пытался найти в себе силы пересилить другого. Затем Грант зарычал сквозь стиснутые зубы. «Славная масочка, Ворд, это чтобы спрятать лицо, когда ты снова сбежишь?» Вопрос был неожиданным, но не закошмарил Ре, Еще с Леной Дзян он был начеку и хорошенько приготовился к противникам, пытающимся раздраконить его словами. Даже сцепившись с Грантом, он лишь улыбнулся, позаботившись о том, чтобы улыбка отразилась и в его глазах, когда они смотрели друг на друга поверх оружия. Лица были едва ли в 10-15 сантиметрах друг от друга. «Не, сегодня без марафона, чел!» Затем он вывернул и вырвал руку из пальцев Гранта. Силы д 8 хватило, чтобы разорвать хватку дробителя и снова ударить прямым. Вряд ли это был повтор их последней схватки на этом же самом поле. Тогда рэй швыряли как игрушечного пупса, заставляя полагаться на уловки и смекалку, чтобы заработать хотя бы мизерный шанс на победу, который он все же умудрился упустить. Однако месяцы тренировок оправдали себя, потому что первая минута боя переросла во вторую, затем в третью, и все это обошлось лишь несколькими мелкими царапинами, полученными каждой из сторон. Они были на четвертой минуте, когда ход битвы начал меняться в сторону одного из противников. Бам! Грант отвесил основательный удар в левое плечо Рея, но тот принял импульс удара и крутанулся вместе с ним, при этом подпрыгнув. Бронированная голень Рея должна была попасть дробителю четко в бок, но Грант быстрым взмахом подставил нижнюю часть рукояти топора, и она поглотила большую часть удара. Впрочем, оба пошатнулись. Прошла секунда, прежде чем они снова оказались лицом к лицу одинаково тяжело дыша. Его выносливость, возможно, и подросла. Но даже несмотря на новую маску, Рэй начал уставать. Он еще не полностью восстановился после воскресной тренировки, и хотя он собирался взять выходной, чтобы восстановить силы, планы изменились с уведомлением об эволюции Шидо. Он почти не спал. А те крохи сна, которые ему удавалось урвать, каждую ночь прерывались сообщениями, что на следующий день он должен встретиться с тем или иным офицером. Гест, Дент, Джон Маркус. Даже старичок Вильям Мейт получил полчаса, и они с Аминой Эштон проверяли изменения Шидо скрупулезно, ища любые признаки того, что шокирующее скоростное развитие оставило какой-либо след на его организме или заболевании, Они позволили ему покинуть больницу с безупречным заключением о состоянии здоровья, но без дальнейших ответов о невероятной природе прогресса УБУ. Тух. Клац. Грант сделал выпад, обрушив свой топор обеими руками и действуя со всей возможной скоростью. Рэй едва успел вовремя отбить опускающееся лезвие и избежал рассечения надвое, но все равно почувствовал легкое сжение в левом плече, говорившее о том, что его все же задело. Не оставшись в долгу, он всем телом подался вперед, врезавшись стальной пластиной головного обруча в лицо Гранта. Дробитель пошатнулся, сделал один шаг в сторону, а его ответный удар пришёлся Рэю в живот, выбив из него весь дух и свалив его с ног. Возможно, Рэй был сильнее и быстрее, но он был всего на 2-3 килограмма тяжелее, чем в их прошлую встречу. В результате удар отправил его в полет так же легко, как и несколько недель назад. Тух. Раздался глухой грохот от удара его тела о невидимый периметр поля. Барьер слегка изогнулся, принимая импульс, а затем спружинил, отбрасывая его обратно на пол. Рэй перекатился, отчаянно пытаясь вернуть себе опору, и успел поднять глаза к потолку, чтобы увидеть, как топор Гранта снова обрушивается на него сверху. Он перевернулся на бок, позволяя лезвию с хрустом врезаться в поле и случайно угодить в углубление в белом полу. Тем не менее, когда Рэй снова оказался на ногах, Грант успел вырвать топор и устремиться за ним, нанося горизонтальный рассекающий удар и заставляя его отпрыгнуть и уйти с траектории атаки. «Нехорошо», — подумал он, видя, что Грант сосредоточен на скалиться. Дробитель продолжал бой еще одним ударом по дуге. Рэй видел, как теряется его собственный импульс. В мгновение ока его выдавили из радиуса досягаемости когтей До и теперь неуклонно теснили назад. Топор снова и снова обрушивался на него размытым пятном белой стали и красного света. Отступая, Рэй одним глазком поглядывал под ноги, чтобы не споткнуться на неровной поверхности, но искал возможность возобновить бой, вернуть преимущество. Он не мог выложиться по полной в таком положении, ни на таком расстоянии. Если только... Но нет, Рэй отбросил эту мысль. Может, у него и был кое-какой фокус в рукаве, но это точно не козырь. Скорее, это был Джокер, и внезапность была единственным шансом воспользоваться им эффективно. Нельзя тратить его на отчаянную надежду отыграть матч в прежнее положение, тем более, что у Гранта имелся свой козырь, который он еще не использовал. Они оба знали, что рей быстрее. Это была единственная причина, по которой Дробитель не применил разгон с самого начала. Окажись Рейд достаточно проворным, чтобы выдержать натиск способности, Грант проиграл бы сразу, как закончилось ее действие. Нет. Грант будет ждать. Он терпеливо продолжит истощать выносливость Рэя, как делает это сейчас. С каждым уклонением и парированием Рэй чувствовал, как иссякает его энергия. Чувствовал, как приближается предел. Они сражались уже почти пять минут. Если он не найдет способ закончить его, то потерпит поражение из-за собственных слабых спеков. Ему нужно было подумать. Подумать. Легче сказать, чем сделать, когда на твою голову каждые несколько секунд обрушивается топор, весящий сотни килограммов. Вдвоем они обошли четверть поля. Рэй отступала, Грант преследовал. Каждый раз, когда появлялась возможность сократить разрыв, она исчезала в мгновение ока, потому что дробитель корректировал стойку и подход. Спустя почти 30 секунд Рэй понял, что пока не уловил в нападении Логана четкой схемы. Ничего такого, к чему можно было бы адаптироваться. Это почти заставило его улыбнуться. Грант явно основательно подготовился после поражения от рук Ари. Я думал, сегодня ты не побежишь, Ворд! Рычащая фраза прозвучала в перерыве между рассекающими вращениями. Топор обрушился один раз, затем второй с тяжелым разворотом тела Гранта. Рэй уклонился влево, затем вправо, но прежде чем он успел прыгнуть вперед, чтобы зайти с оголенного фланга, Грант рассек воздух пинком стальных ботинок, давая себе время, чтобы вернуть оружие в исходное положение. «Есть разница между бегством и отступлением, Грант», — ответил Рэй не в силах остановиться. «Это называется тактика». «Это называется быть трусом», — прозвучало в ответ. Рэй снова пришлось отскочить назад, когда клинок с криком опустился по диагонали сверху. «А я-то надеялся, что ты способен на большее». Рэй заставил себя держать язык за зубами, даже если это и создавало впечатление, что у него нет хорошего ответа. Он уже почти выдохся, а разговоры только ускоряли истощение. Ему нужно было подумать, нужно сосредоточиться. У него был один трюк, пусть и неэффективный. Нужно было только понять, как им воспользоваться. Что он мог использовать на нейтральной зоне? Никаких посторонних предметов. Почти эстетичная поверхность, почти никаких препятствий. Только столбы, из которых состоят ступени. Столбы и тело самого Рэя. Он прищурился. Идея начала обретать форму, и при первой же возможности Рэй скользнул вправо к арке лестницы, Как и следовало ожидать, Грант тут же последовал за ним, тесня его по неровному полю в направлении столбов. Это было на руку дробителю. На таком открытом пространстве, как нейтральная зона, Грант мог гонять Рея по периметру, пока один из них не упадет в обморок. Однако, если Грант прижмет его к лестнице, если он попадет в ловушку на изгибе единственного большого препятствия зоны, Рею некуда будет бежать. Не будет выхода, через который можно было бы спастись. Эта мысль не придала дополнительной уверенности плану, который, как подозревал Рэй, был полным отстоем, даже если он сработает идеально. С другой стороны, факт, что он точно рассчитал время своей первой ошибки, казался хорошим началом. Когда они пересекли середину поля, Рэй оглянулся через плечо. Он делал это уже не первый раз. Когда он так делал, Грант отбивал его назад, но в этот раз Рэй позволил взгляду задержаться на столбах, к которым его стремительно теснили, как будто только сейчас, осознав свою ошибку. Как и ожидалось, издаваемые дробителем свистящие звуки, соответственно, изменились, и Рэй снова переключил внимание на гранта. С ворчанием и мощным взмахом топора тот бросился вперед. «Следи за боем, Уорт!» Рэй дернулся назад. Возможности полноценно уклониться не было, как не было и необходимых для блокирования всей тяжести такого натиска силы и защиты. Ему не пришлось притворяться, что он шипит от боли, когда кончик топора задел левую сторону груди. Фантомный край острия прорезал костюм и плоть, как бумагу. Рэй сразу почувствовал, что сила понемногу уходит из его руки. На периферии зрения мелькнуло уведомление, которого он не ожидал. Зафиксировано повреждение скелетных мышц, зафиксирован разрыв левой большой грудной мышцы, зафиксирован разрыв левой малой грудной мышцы. Рэй позволил себе громко выругаться, отшатнувшись лишь наполовину блефуя, когда удирал от Гранта. Дробитель следовал за ним с безудержным энтузиазмом, понимая, что это был первый серьезный удар в матче. Теперь победа принадлежала ему, и Грант в полной мере воспользовался преимуществом, которое принесла ему травма Рея. Грант гнал Рея назад, назад и назад, словно топор весил не больше плети. Еще несколько более мелких ударов обрушилось на него, хотя и не все из них были нанесены обдуманно. К тому моменту, когда Рэй шагнул в изгиб дугообразных столбов, журнал «Боя» вдоль одной стороны его нейрорамки был усеян мелкими ограничениями. Порез на животе, на правом бедре, на левом плече. Пинок по внешней стороне бедра и удар тупым концом рукояти топора в кишки. Рэй теперь старательно шатался с каждым шагом, а между ним и лестницей оставалось всего несколько метров. «Давай», — безмолвно умолял он про себя. «Ну же». С перекошенным от боли лицом Рэй с трудом мог уследить за натиском Гранта. Удары сыпались быстро и густо. Один не отставал от другого. Лицо самого дробителя было мокрым от пота. Пряди темных волос прилипли к колбу, скулам и ушам. Рэй видел, как он старается, как не желает упустить этот реальный долгожданный шанс завалить его вопреки всем стараниям. Грант все еще держал в рукаве разгон. Но сейчас точно не стал бы его использовать без особой необходимости. Это был тот момент, это была та самая возможность, которую Дробитель искал почти пять месяцев. Что скажут о поединке, если он задействует способность в самом конце, когда противник уже настолько измотан? По крайней мере, Рэй рассчитывал именно на это. Однако вместе с рвением к Гранту пришло и безрассудство. Его внимание больше не было сосредоточено на технике или стойке. Его мысли больше не были направлены на то, чтобы сделать все возможное, чтобы Рэй не смог его прочитать. Победа была здесь, прямо в руках, и пришло время взять ее, И это, наконец, вывело на передний план схемы. Те, едва уловимые повторения в стиле дробителя, которые, по словам Арии, позволили ей победить, вот оно. Рэй увидел момент, увидел шанс. Когда Грант занес топор для очередного мощного горизонтального удара, Рэй упреждающе отпрыгнул назад, пожертвовав последними сантиметрами, которые оставались между ним и твёрдыми белыми столбами. Спина сильно ударилась о проекцию, но он не заметил этого, так как его мысли кричали об успехе. Грант прыгнул следом, не позволяя ему отступить. Топор опустился, как и предполагалось, резанув слева направо и вполне мог бы рассечь Рея надвое. Однако этот рывок вперед, спровоцированный финальным выпадом, подвел Гранта намного ближе к столбам, чем он предполагал. Хрум. Огромное лезвие топора ударило по физической голограмме, вырезав здоровенную рваную прореху. Рэй собрался с силами, надеясь, что рассчитал правильно, но все же вскрикнул, когда красный высетриум глубоко вонзился в ребра слева, прорезав бок на добрый десяток сантиметров, прежде чем со скрежетом остановиться. Он сразу почувствовал наложенные ограничения. Левая нога обмякла, одно легкое отказало, а боль от травмы распространялась подобно огню. Но боль была пустяком. С болью Рэй мог справиться, и этот бой еще не был окончен. Со скрежещущим звуком, как сталь по камню, Грант начал вытаскивать лезвие из застывшего света проекции. Сдвиг металла отозвался жгучей болью в боку, тем не менее, даже шипя от сдерживаемой агонии, Рэй судорожным рывком поднял левую руку, чтобы ухватиться за самую дальнюю часть рукояти топора, до которой смог дотянуться. Схваткой было все в порядке, поэтому он держался крепко, еще немножко. Ему нужно было еще немного времени, пока Грант все еще чеку. еще чуть-чуть. «Неплохой бой, Уорд!» Впервые за весь матч Рэй вынужден был признать, что был очень и очень удивлен. Прищурив глаза от боли, он поднял голову и увидел, что дробитель держит руки на самом конце рукояти своего топора, находясь в недосягаемости когтей До. Даже будучи уверенным в победе, Грант не собирался рисковать без надобности, но его ровный и холодный взгляд был устремлен на Рэя. В красивых чертах лица не было ни самодовольства, ни наигранной неприязни или разочарования. Если уж на то пошло, дробитель выглядел удовлетворенным. «Разве ты не...» — Рэй мог только прохрипеть несколько слов за раз с одним функционирующим легким, «Сказал мне только что... что ожидал... большего...» Грант слегка ухмыльнулся и снова потянулся к топору. Рэй зашипел от вспыхнувшего в боку пламени, но остался непоколебим, стараясь удержать лезвие точно там, где оно было зажато между его ребрами, Остриё все еще впивалось в камень за его спиной. Будем считать это шагом в правильном направлении, хмыкнул дробитель. Я все еще считаю тебя занозой в заднице, но сегодня я еще не видел твоей спины. Рэй слабо хихикнул. Спасибо за похвалу. Еще немного, еще чуть-чуть. «Конечно!» — ответил Грант. Его лицо снова стало серьезным. Все же давай покончим с этим прямо сейчас!» «Да!» — задыхаясь, произнес Рэй. «Давай!» И вот это случилось. Мгновение, миг, когда его слова подтвердили Гранту то, что тот хотел услышать. Он расслабился меньше, чем на вздох, потому что в его сознании матч уже был закончен. В этот момент Рэй и сделал выпад. Несмотря на травмы, несмотря на боль и все ограничения, У него оставалось достаточно скорости, чтобы добраться туда, куда нужно. Сам он, конечно, не прыгнул за Грантом. Топор дробителя все еще был всажен ему в бок, не позволяя преодолеть разделявшие их метр или полтора. Впрочем, ему и не нужно было так много. Ему не хватало всего полуметра. Расстояние от его левой руки все еще сжимавшие древко топора до руки Гранта, которая была ближе к концу. Он сделал это. В огне обжигающих мучений Рэй рывком поднялся по длине клинка, и ухватил правое запястье Гранта, вложив в захват все оставшиеся у него унции и силы. Логан удивленно отпрянул, но инстинктивно не желая отпускать топор, в итоге лишь немного оттащил их обоих от стены. Это дало раю секунду, необходимую для озвучивания голосовой команды. Смена типа, прохрипел он, не отрывая взгляда от темных глаз Гранта. Режим рапира. И с этими словами Шидо преобразился.